«Вам следует заглянуть в британский музей». Фрэнсис Уилмот почтительно пожал протянутую руку. «Загляну. Счастлив, что познакомился с вами, сэр». Пока Сомс недоумевал, почему он счастлив, молодой человек повернулся к Флёр. «Из Парижа я напишу Джону и передам ему ваш привет. Вы были удивительно добры ко мне».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 Он думал о серебряной ложке. Когда родилась флёр, он сам сунул ей в рот эту ложку.